Глава тридцать 33. Дорожь Вуда мы добрались, когда уже основательно перевалило за полдень. Небо потемнело и казалось, что собирается очередная летняя гроза. Крохотный городок пребывал все в том же сонном настроении, что и прежде. Я ткнул пальцем в дом Баттерса. Прежде он принадлежал Эрен, и нынешний хозяин купил его за дёшево. Он друг Приддиса или, по крайней мере, был им прежде. Не могло ли случиться, что оплата пребывания Элен в Бэдламе составляет часть сделки, предположил Джек. Я покачал головой. Дом столько не стоит. Затем я указал за поля, на церковь. А там живет преподобный Секфорд. Барк прищурившись посмотрел на дом священника. Ветхое жилище, довольно запущенное с виду. Так и есть. Каков дом, таков и хозяин, увы. Обратите внимание, из гостиницы на нас смотрит какая-то женщина, негромко произнес мой помощник. Я посмотрел в ту сторону. Немолодая женщина стояла в дверях, скрестив руки на груди и холодно взирая на нас. Это мамаша Бел, она познакомила меня с Уилфом Харридансом, пояснил я. Едва ли мне симпатизируют в этом заведении, так что сильно сомневаюсь, что нам удастся здесь заночевать. Тогда где же мы будем спать сегодня? Дорога была долгой. Быть может, Секфорд сумеет как-то помочь. Поехали к церкви, нам вон по той тропе. Подъехав к церковному дому, мы привязали коней. Усталых животных, как и нас самих, покрывала пыль. Проходя по тропе, я посмотрел на вишневое дерево и подумал: "Интересно, по-прежнему ли следует Джон Секфорд своему обету не пить?" пока тени в саду не достигнут определенной длины я постучал в дверь и услышал шаркающую походку старика наконец в проеме появилась его круглая физиономия выражавшая явное облегчение так вы все таки приехали сэр проговорил он слава богу потом заметив барака он спросил резким тоном а это кто мой помощник объяснил я священник ьевнул Простите, нам мы так встревожились. Входите, пожалуйста. Уилф сидит здесь почти с самого утра, надеясь на ваш приезд. Уловив исходивший от отца Джона запашок, я понял, что оба старика уже успели, как следует, угоститься. Хозяин дома провел нас в свою неопрятную гостиную. Уилф Харриданс поднялся с табурета, и лежавший рядом с ним большой пес тоже вскочил и завелил хвостом. Светлые глаза хариданса с тревогой взирали на нас, с морщинистого худого лица. Не думал, что вы приедете, сэр, проговорил он. После того, как мои сыновья, простите их, они всего лишь хотели защитить меня. Я все прекрасно понимаю, Уилф, заверил я старика. А что слышно о французах? спросил Секфорд. Говорят, что корабли их уже плывут через Ла-Манш к Портсмуту а поможет всем нам Господь. Пожалуйста, садитесь, предложил священник. Мы с благодарностью опустились на скамью, подняв при этом облачка пыли. Выпьете, джентльмены, спросил Джон, протягивая руку к стоявшему на буфете кувшину с пивом. Да, пожалуй, ответил Барак. — Мы умираем от жажды. Секфорд налил две кружки. Руки у него тряслись куда больше. Чем запомнилось мне по прошлому визиту. Подав нам пиво, он опустился в кресло. Уилф настороженно посмотрел на чуть наклонившегося вперед священника. При том, что Секфорд был уже слегка пьян, в голосе его чувствовались новая острота и властность. После вашего визита мастер Шардлейк, мастер Батрес обошёл весь город, пытаясь выяснить, кто именно рассказал вам о пожаре. Зная, что вы беседовали со мной, он явился сюда в великой ярости, утверждая, что якобы вы оспаривали его право на владение домом, сообщил мне отец Джон. Ничего подобного я не делал. Я просто сказал Батрэсу, что вы поведали мне ту старую историю. Простите, мне следовало поставить вас в известность перед отъездом. Я повернулся к Уилфу. Но о том, что я также разговаривал и с вами, я Мельнику ничего не говорил. Тем не менее, он пришел в гостиницу и принялся расспрашивать меня. Ему известно, что я всегда считал, будто бы Придис, проводивший тогда расследование, что-то скрыл. В общем, очень неловко вышло, сэр. Мастер Хэмфри Батрес, человек жесткий. Он обладает в нашем городе большой властью, добавил Секфорд. Простите меня, сэр, но я должен спросить. Вы и в самом деле расспрашивали о семье Фетти Феттиплейс ради некоего клиента, который разыскивает родственников. Я глубоко вздохнул. Нет. Простите меня за то, что ввёл вас в заблуждение, но на самом деле я пытаюсь выяснить судьбу Элин Феттиплейс по личным причинам. То есть вы сказали неправду, сэр? Да. Пожалуйста, извините меня за это. Они действуете ли вы по чему-либо поручению, по указанию Приддиса, например? Нет, уверяю вас, никто другой в этом деле не замешан. Большего сказать я не могу, однако готов поклясться на Библии в том, что действую только исходя из собственных интересов. Подробности дела я вас и Уилфа посвящать не стану ради вашей же собственной безопасности. Будьте добры, сэр, дайте мне свою Библию, и я принесу клятву. Я же говорил тебе, что тут все не так просто, многозначительно произнес Хариданс. А я говорил тебе, что мастер Шардлайк хороший человек. Я верю вам, сэр, в клятве нет необходимости. Священник посмотрел на старика, после чего переплел пальцы обеих рук перед собой. Итак, вы адвокат, сэр. И, видите ли, Уилф оказался в сложной ситуации и нуждается в помощи. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что если он станет вашим клиентом, вы должны будете хранить в секрете любую полученную от него информацию. Ну, все равно, как сам я должен соблюдать тайну исповеди. Да, вы правы. Я тоже посмотрел на Хариданса. Однако это дело, если оно связано с тем, кто устроил пожар в плавильне, не может оставаться в секрете. Не связано Гость отца Джона энергично потряс головой. "Оно касается моей находки". Секфорд поправил его. "Точнее обстоятельств, при которых Уилл в кое-что обнаружил. Тогда постараюсь помочь вам в меру своих возможностей", пообещал я. "А сколько мне известно, клиент сперва обязан частично оплатить услуги адвоката, внести залог", заметил Джон. "Это не совсем так. Я могу действовать про боно ради общественного блага". Я предпочел бы, чтобы деньги перешли из рук в руки, твердо произнес Харриданс. перед лицом мастера Секфорда. Потянувшись к своему кошельку, он извлек оттуда шестипенсовик, старую монету доброго серебра. "Этого хватит?" спросил старик. После недолгих колебаний я забрал ее. — "Да. Итак, Уилф, теперь вы мой клиент. Согласно закону, я не могу никому открыть то, что вы мне скажете." Гаридан глубоко вздохнул, а затем, склонившись, потрепал своего пса и заговорил. В это время года мы с Цезарем мы ищем в лесу трюфели. Правда, теперь леса и все, что в них растет, принадлежат мастеру Батресу. И хотя он все время твердит, что вот-вот велит срубить деревья на продажу, но на самом деле этот человек ревностно относится к своей собственности. Если называть вещи своими именами, то Уилф занимался браконьерством, негромко проговорил Секфорд. Наказание за это предусмотрено весьма суровое, и мастер Батрес в силах настоять на обвинительном приговоре. Он у нас член городского совета. Но должны иметься неопровержимые свидетельства. Я посмотрел на своего нового клиента. «Таковые существуют? Это как посмотреть сказал старик и немного помолчав продолжил Два дня назад я повел цезаря в лес у него удивительный нюх на трюфели понимаете ли я предпочитаю не рисковать и внимательно слежу за передвижениями лесничих и всегда знаю в какой части леса они находятся понятно для трюфелей еще несколько рановато и я обыкновенно не хожу к старой плавильне ох и печальное же это место вот помню Какое оживление царило там в былые времена? Люди работают, колесо вертится. Ненавижу эти руины, отхлебнув пиво с горечью, добавил Уилф. В июне люди говорили, что якобы там из-за дождей и града прорвало плотину, но я не захотел идти туда и смотреть. Но потом появились вы, стали расспрашивать насчет того, что случилось в плавильне, разбередили мне душу воспоминаниями. В общем, дай, думаю, схожу туда вместе с Цезарем, хоть гляну, что да как. Ясно? Утерев рот, Харидонс продолжил. После пожара никто не занимался плотиной, так что рано или поздно все должно было прийти в запустение. Неудивительно, что мельничный пруд высох, и на дне остался один только ил, который тоже засох и растрескался за последние жаркие дни. В общем, Невеселая картина. Пустой пруд перед руинами разрушившейся плотины. И вдруг Цезарь выбежал на засохший ил, начал принюхиваться и что-то копать. На короткое мгновение рассказчик зажмурил глаза, а потом продолжил. Я позвал его, однако пес не послушался. Он все чего-то скреб возле выступавшего из ила предмета, похожего на древесный корень. В конце концов Я снял башмаки и отправился за ним. Засохшая корочка ила только прикрывала жидкую грязь. Однажды я провалился в нее почти до колен, но все таки добрался до Цезаря. И тут я увидел, что именно так обеспокоила пса. Старик смолк, чтобы сделать еще глоток пива. Это была рука Цер. Человеческая рука. Высохшее, но сохранившееся в иле. Остальное тело осталось внизу под коркой, и тогда я обратился за помощью к мастеру Шекфорду. "И кто, по-вашему, это был?" спросил я настойчивым тоном. "Не знаю, трудно было понять," вздохнул Харидонс и умолк. "Быть может, кто-то утонул в пруду за годы, прошедшие после пожара," предположил Барак. Уилф покачал головой. Рука торчала на середине пруда. Кто-то отвез туда труп в лодке, на пруду всегда держали маленькую грибную лодчонку и бросил его в воду. А не мог ли там утонуть какой-нибудь купальщик, спросил я. «Но покойник ни сэр. я видел на руке лохмотья рукава дублета, возразил мой собеседник. Матерь Божья, помоги нам, проговорил Секфорд, поднимаясь и поворачиваясь к буфету. Постойте, сэр, резко сказал я. Будьте добры, не пейте сейчас, нам следует хранить трезвость. Остановившись, отец Джонс с сожалением посмотрел на Кувшин, однако заставил себя повернуться и усесться на место. Он посмотрел на меня и пояснил: "Понимаете ли, сэр, Уилл побоялся сообщать о своей находке, потому что он браконьерствовал. Биллс его выкопал несколько триуфили по пути, и да и вообще ему трудно было бы объяснить, чем он занимался в лесу. В этом-то и заключается наша проблема. Кроме того, в Иле остались отпечатки его следов, ведущих к трупу. Понимаю. Вот мы и подумали, сэр, не представить ли дело так, будто вы вернулись сегодня, дабы продолжить расследование, а Уилф якобы согласился провести вас к плавильне, чтобы вы могли увидеть ее своими глазами. Осторожно промолвил священник. А потом вы бы сказали, что пес нашел то, что он и так уже нашел. викарий смущенно улыбнулся. Вы предлагаете моему хозяину лжесвидетельствовать, заметил Барк. Секфорд невозмутимо встретил его взгляд. Возможно, для Уилфа это единственный шанс выкрутиться. После этого он снова посмотрел на меня. Кари Данс не пошел бы к пруду. Если бы не ваш визит, а вы, сэр, хотели выяснить, что здесь произошло. Однако после обнаружения тела вы можете оказаться в центре нового расследования. Просто скажите им то, что говорили нам, дескать, разыскивали членов семейства в эти плейс по поручению друга. Я вздохнул, откинувшись на спинку сиденья. Вновь я затевал расследование на свой страх и риск, чтобы помочь попавшему в беду человеку. Тем самым причиняет только новые хлопоты всем, кто был связан с этим делом. Однако отец Джон, похоже, все еще доверял мне. "Я отведу вас туда и все покажу на месте", бойко проговорил Уилф. "Так что потом вы сможете сказать, что сегодня попросили меня об этом. Вы моя единственная надежда, сэр", добавил он с отчаянием в голосе. "Мои сыновья тоже так считают". Я посмотрел на Джека, покачав головой, он Развел руками. Хорошо я сделаю это, сказал я Харидансу. Ведите меня к плавильни и показывайте, и мы изобразим, что только что обнаружили тело. Издав долгий, полный облегчения вздох, мой клиент улыбнулся священнику. Вы были правы насчет него, мастер Секфорд. Этот человек спасет меня. Отец Джон остался дома. Я не жалел об этом, ибо он не мог двигаться быстро, а меня, самым решительным образом, снедало беспокойство. Нужно было постараться, чтобы никто не нашел труп раньше нас. Как только мы направились к двери, старый священнослужитель потянулся к кувшину. Снаружи Уилф указал нам на тропку, уходившую в чащу леса. Я изрядно проголодался, был весь в дорожной грязи и страшно устал, однако откладывать было нельзя. Нам следовало действовать немедленно. Мы углублялись в лес, Харидан шел впереди, а пес трусил сразу за хозяином. Небо совсем потемнело, оно могло разразиться дождем буквально в любой момент. "Интересно, в какое дерьмо мы вляпались на этот раз", пробормотал Барк. "В такое, которое должны были разгрести еще много лет назад. Однако рано или поздно все тайное становится явным", отозвался я. Мой помощник покачал головой. Вот эта самая тайна как раз могла бы просуществовать вечно, если бы в нее не сунула свой нос любопытная собака. Вы же понимаете, что теперь будет новое расследование, и мы вновь окажемся первооткрывателями трупа, как будто и без того у нас мало забот. Я не мог бросить этого старика в беде. Но тебе вовсе не обязательно оставаться, ты можешь и не встревать в это дело. Та женщина видела, как мы оба въехали в город. Вас непременно спросят о том, кто это был с вами. Ты прав. Прости, что втянул тебя в очередные неприятности. Похоже на убийство, не правда ли? Да, Джек. Боюсь, что так. Мы следовали за Уилфом по заросшей тропе, которая виляла среди деревьев вдоль речки, протекавшей через город. В других обстоятельствах окрестности можно было бы назвать весьма живописными. Этот ручей питал мельницу, обратился к нам через плечо Хариданс. "Сюда, Цезарь", подозвал он к себе пса, забежавшего чуть вперед и уже терявшего терпение, и остановился, проведя рукой по своей загорелой лысой макушке. "Сколько лет ходил я этой тропой на работу", проговорил он негромко. "Какое оживленная она тогда была. Телеги катили туда и сюда с грузом железа. Мы выходим к плавильне, джентльмены. Пруд остается сзади. Мы вышли на прогалину, на которой находилась плавильня, как раз когда начали капать первые крупные капли дождя. От былой мастерской остались лишь невысокие руины, неровные деревянные стены, черные и обгорелые, увитые плющом. В одном конце стены, развалившиеся обломки водяного колеса, прислонялись к круглому сооружению с вороньим гнездом наверху. Печная труба вне всяких сомнений За развалинами я увидел длинное прямоугольное пятно коричневой грязи, посреди которого ныне протекал ручей. Бывший пруд окружали круглые, заросшие травой холмы. А это что такое? спросил я Уилфа, указывая на них. Груды шлака, объяснил старик. Увидев высыхший пруд, пес попытался рвануться к нему, но хозяин удержал его, ухватив за загривок. Нам нужно найти что-то такое, чем можно копать. Заметил он, уводя нас внутрь руин через пролом в стене. Каменный пол просторного печного сарая зарос травой. Старые стены его разрушились, однако большая каменная печь стояла вся в саже, на целое. Внизу ее чернело отверстие это явно был слив для расплавленного железа. Уилф принялся ковыряться в лежавшем на полу ссоре. Мы с Бараком оглядывались по сторонам. Дождь уже разошелся вовсю, и крупные капли барабанили по нашим головам и по каменному полу. А здание оказалось побольше, чем я себе представлял, заметил я. Даже по прошествии стольких лет в воздухе угадывался запах железа. Хариданс посмотрел на нас. Ему удалось обнаружить остатки ржавой лопаты. Если бы огонь вспыхнул здесь, Ему потребовалось бы довольно много времени, чтобы охватить весь двор, сказал он. И эти стены не были высокими, через них можно было перелезть без особого труда. В памяти моей вновь проступили слова Элен. Он горел заживо, бедняга, он был целиком охвачен пламенем. Он, то есть кто-то один, подумалось мне. Не находился ли другой человек к тому времени уже в пруду? Можно представить, как все это выглядело сразу после пожара, пробормотал Барак. Сплошные уголья», — ответил Уилф. Тут ведь нашли человеческие кости, обгоревшие, обугленные. Старик показал на топку. Вот здесь. Да сколько было костей? спросил я. Они точно принадлежали двум людям: мастеру Фетти Плейсу и его работнику. Кариданс покачал головой. Трудно сказать, сер. Придес сказал, что кости обуглились до неузнаваемости. А теперь, джентльмены, пойдем дальше. Давайте посмотрим, что именно нашел Цезарь. Мы оставили руины плавильни. Дождь еще моросил, и мне пришлось смахнуть влагу с глаз. Мы направились к залитой грязью низине, издававшей гнилостный запах. Ее окружали камыши ныне умиравшие из-за нехватки воды, достав веревку, Уилф привязал Цезаря к дереву. Пес заскулил, тоскливо глядя на низину, а его хозяин указал на место в середине пруда, расположенное ярдах в двадцати от нас. Я заметил цепочку следов, уходившую к какому-то подобию почерневшие палки, торчавшие из грязи. Джек негромко присвистнул. Мой клиент указал на деревянный шест, Возвышавшейся посреди зарослей камыша. Лодку обычно привязывали к этому шесту. Когда дочка мастера в эти place была маленькой, она каталась на этой лодчонке по всему пруду. В ночь пожара кто-то мог воспользоваться ею и вывести тело на середину пруда. Внезапно я подумал, что это вполне могла осуществить и сама Элен. Но почему нельзя было просто оставить труп в плавильне? Увыл поджал губы. Придется сделать это прямо сейчас, джентльмены. Он положил ржавую лопату на плечо, а мы с Бараком, сняв башмаки, последовали за ним, осторожно ступая по подсохшей, растрескавшейся корке. Внезапно корка треснула, и одна нога моего помощника ушла в грязь до половины голени. Джек, крепко выругавшись, высвободил ее. Наш проводник первым добрался до середины бывшего пруда. Видите, сэр, Я посмотрел на сохшуюся человеческую руку, на сморщившуюся кожу и съежившиеся сухожилия на кости. Невольно подумалось о запрещенных ныне святых мощах. Сняв с плеча лопату, Уолф воткнул ее в трещину глиняной корки. "Отойдите назад, джентльмены", посоветовал он нам. "Позволь-ка лучше мне", бесцеремонно вмешался Барк. "Я помоложе буду и посильнее". "Нет, сэр!» Дело не даже если орудовать этой ржавой штуковиной. Мне только нужно прокопаться через корку до грязи. Однако вам придется помочь мне извлечь его оттуда. Уильф вонзил лопату в корку. Мы с помощником наблюдали за тем, как он копал, а безжалостный дождь барабанил по нашим головам. Под коркой оказался слой ила, вязкого и вонючего. Наконец Уильф остановился, вздрогнул и замер на месте с поникшей головой. "В чем дело?" спросил его Джек. "Похоже, я наткнулся на тело." Старик побледнел. "Хотите, чтобы я сменил вас?" предложил мой клерк. "Да, Будьте так добры." Потратив на все про все около двадцати минут, барак расчистил отылисты и грязи прямоугольник размером примерно семь на три фута, после чего нагнулся и запустил руку в ил, пошарив Джек осторожно потянул и вытащил на поверхность другую руку трупа, а затем, отвернувшись от вонючей грязи, произнес. "Попробуйте нащупать ноги. Если мы будем тянуть только за руки, можем разорвать покойника". Опустившись на колени на сырой корке, мы с Уилфом погрузили руки в грязь. Дождь, как и прежде, молотил по нам и по этим протянувшимся вверх и сохшем рукам. "Я держу его за ногу", произнес Харидан с дрожащим голосом. А я за другую добавил я. Это было ужасное ощущение под пальцами разложившаяся ткань, кость и ничего больше. Баракско командовал: "Раз, два, три!" И мы одновременно потянули мертвые конечности. И вот из грязной лужи, полной засасывающей грязи, неторопливо появилось человеческое тело. Труднее всего шла нога, оказавшаяся в моей руке, и пока она неспешно поднималась на поверхность, я обнаружил причину этого. К бедру покойника была привязана веревка, на другом конце которой находилась железная чушка. Теперь сомнений не оставалось, здесь действительно пытались замести следы преступления. Все вместе мы вытащили этот темный, сочащийся водой труп на берег. Цезарь принялся слайм рваться с веревки. Мы сели на землю, жадно глотая ртами вместе с каплями дождя свежий чистый воздух. Наконец, вовк поднялся и аккуратно перевернул тело на спину. Достав из недр своего балахона тряпку, он вытер покрытую грязью голову покойного. Она представляла собой лишь обтянутый кожей череп на котором все же сохранились волосы. Харриданс протер шею, которую прикрывал воротник из лохмотьев дублета. Пригнувшись, старик распрямился, держа в кулаке большую пуговицу. Трясущейся рукой он показал ее мне. Вот, смотрите, сэр. Пуговица уцелела. Видите рисунок? Большой квадратный крест. Я их помню. Эти пуговицы-то Точь в точь были такие нашиты на том дублете мастера Фетти Плейса, в котором он чаще всего работал. И волосы светлые, как у него. Он самый и есть. Уилф был потрясен, и по лицу его потекли слезы. Простите меня, сэр. Мне трудно смотреть на все это. Барак положил руку ему на плечо. Как это могло случиться? спросил я у своего помощника. Элен говорила, что горел один человек. Это был друг Уилфа, Питер Гратик. Выходит, отца ее убили и бросили в пруд. Я посмотрел на тело, однако оно слишком иссохло для того, чтобы сохранить на себе следы любой раны. Если его убили, то почему труп не оставили в плавильне? Наклонился ко мне Джек. И кто там был? Элен, как нам известно, но кто еще? Я повернулся к своему клиенту. А не пропало ли во время пожара еще кто-нибудь из местных, кроме мастера в The и вашего друга Градвика? Кто-нибудь, кто мог подстроить все это и потом сбежать? По грязному лицу старика все еще стекали слёзы, перемешку с каплями дождя. "Нет, сэр", ответил он. "Таких у нас не было".